Как добрые немецкие супруги, герцогская чита всегда спала вместе на широкой постели, под старым штофным одеялом, подтраченным молью балдахином, еще вывезенным из церпста, где наверху парил в облезлой позолоте амур в кольце розового венка, поддерживающий тяжелые виды видавшие складки. Три последующие длинные январские ночи, превратились теперь для дебелого герцога в постоянную пытку, так как супруга герцогиня не давала ему спать, требуя от него всестороннего обсуждения своих лихорадочных планов. Тусклое пламя сальной свечки колебалось от дыхания пурги с моря. Тени прыгали по углам. Худое лицо Иоганна и Елизаветы от возбуждения казалось еще страшнее. Главным камнем преткновения для герцога было, как себя будет держать в фике в отношении веры их отцов. Герцогская семья была крепкими лютеранами, и поэтому герцог не мог допустить, чтобы его дочь переменила веру так же легко, как она могла менять платье или перчатки. И во всяком случае, как она бы смогла принять веру этих русских? Он видел их в помирании. Это были казаки. Они были страшны. Были гадки, у них у каждого в руках нагайка, страшное оружие, которым они истязали людей, одним ударом вырывая из тела куски мяса. А калмыки? Так те еще хуже казаков. У них и глазки маленькие, как у кошек, а когда они бьются пиками, они щарят зубы, как собаки. Они едят детей. Да-да, кто же не знает этого? И как наша нежная фике может принять веру таких людей? Немыслимо. И тучный герцог, досадуя, ворочился на постели, и то и дело попадал либо рукой, либо ногой в прорехи старого одеяла. Как ваша светлость, до сих пор не приказали подать новое одеяло, сердился он на жену. Да, но для того, чтобы иметь одеяло, надо иметь средства. Нет-нет, все-таки я не могу допустить, чтобы моя дочь приняла веру этих варваров, торопился герцог, заметь неприятный оборот разговора. А впрочем, знаете, что? Герцог даже сел на постели. Поправил вязаный колпак, прикрывавший отблох его уши. Если бы вышло так, то, пожалуй, я мог бы получить от императрицы русской. 1015 пятнадцать или двадцать таких казаков, чтобы воевать с австрийцами. Ха-ха-ха! Это было бы недурно! Мы с нашим королем-фрицем наломали бы тогда бока римскому императору.